Глава 32. Артём. Любой человек мечтает избавиться как можно скорее от возникшей проблемы. С самого начала Ника вместе с внезапно свалившимся на голову ребёнком именно ею и была. Он был на сто процентов уверен, что единственное, чем она отличается от остальных мошенниц, необычным планом. Никто до этого не заявлялся наперевес с люлькой, в которой сидел ребенок, и не заявлял нагло, что это сын одного из вербицких. И сомнения были до сих пор. С одной стороны, он видел, какая Ника на самом деле. И в одну секунду решал, что она не способна на такой обман. Она на самом деле просто переживает за Ромку, и прикипела к нему душой, и действует без хитрецы. Но потом... Потом он вспоминал, что люди могут пойти на любую подлость ради денег. и Нику он не знает так уж долго, а значит, она вполне может быть из их числа. Артем Александрович», — позвала его секретарша. За всеми размышлениями он не сразу заметил, что уже поднялся на нужный этаж и пришел к своему кабинету. Артем вопросительно вскинул бровь, и лишь тогда девушка продолжила. «Вас Лика Сергеевна ждет. А вот это оказалось неожиданной новостью. Настолько, что Вербицкий едва сдержал удивление. «И где она?» «Отошла в уборную». «Впустить ее к вам или не нужно?» «Пригласи, как только вернется. Интересно, что бывшая брата забыла здесь? Судя по тому, что пришла к нему, решила снова попросить их помирить? Если раньше такое и могло помочь, то сейчас он был бессилен. И все из-за одной только девчонки. Не успел он разместиться за столом, как в кабинет без стука вошла Лика. Эффектно откинула назад прядь волос, подиумной походкой прошла к креслу, стоящему напротив, И с достоинством уселась в него. За этим небольшим представлением Артем наблюдал молча, хотя так и хотелось сказать пару колкостей. Какого чёрта ты тут забыла? Без приветствия, предложений кофе и прочих любезностей, сразу перешел к делу Вербицкий. Если снова начнешь просить, чтобы я помирил вас с Богданом. Не совсем, повела плечиком блондинка и выдрузила на стол небольшую черную сумочку. Пришла предложить тебе сотрудничество. Как это у вас в бизнесе принято говорить? взаимовыгодное Артём вздернул бровь вверх и смерил девушку скептичным взглядом сотрудничество это по какому поводу что то я не припомню чтобы у тебя имелся бизнес да и с банковской сферой это не связано или в аграрии подалась если что у нас там тоже свой интерес есть не скрывая сарказма поинтересовался Артём. он открыл на компьютере присланный еще вчера отчет и попытался сосредоточить на нем свое внимание Но Лика намека не поняла. Она подалась вперед, и ее глаза заблестели от незнакомого азарта. «Нам ведь обоим на руку, чтобы Ника исчезла из дома Богдана». «О чем ты говоришь?» Нахмурился Артем, тут же отрываясь от своего занятия. «Я видела, как ты ее глазами пожирал». «Что ты выдумываешь? Мы нигде с тобой не сталкивались вообще. Тем более в компании с Никой», — хмыкнул он. «Поверь, я вас видела», — с победной ухмылкой заявила Лика. Когда ты ее целовал, из вас вышла бы хорошая пара. Артем откинулся на спинку кресла, повертел в пальцах попавшееся под руку коллекционное перо, не сводя все это время взгляда с девушки. Ты что, шпионишь, что ли, за домом Богдана? уточнил он вкрадчиво. Лика, это уже не слишком нормально выглядит. И даже тянет на преследование, что если ты не в курсе, уголовно наказуемо, всего ты хотела найти компромат на эту святошу. Фыркнула она и скривила губы. «Только посмотрите на нее. И ребенка чужого приютила, и папашу ему активно искать побежала, и ухаживает за ним, как за своим собственным. «Тебе это странным разве не показалось с самого начала?» Артем помолчал недолго, а после лукаво прищурился. «Вы ведь расстались с Богданом, насколько я знаю. Какая тебе вообще разница тогда?» «Большая?» «Я пришла предложить тебе объединить наши усилия». «Я верну Богдана, ты получишь эту девку». «И... все в шоколаде?» Вербицкий вздохнул, сложил руки замком и уложил на них подбородок. Смерил девушку неторопливым взглядом и, наконец, произнес: «Послушай сюда, Лика, ни одна женщина не встанет между мной и Богданом настолько, что я ему стану вредить. Как бы я ее не хотел, но... Я не стану собственному брату устраивать никаких подлянок. Вы расстались, просто прими этот факт». «Ты ничего не изменишь. Как видишь, святоша, как ты выразилась, тебя обошла везде», — усмехнулся он. Лика раскрыла было рот, захлопнула его и подалась вперед. «Ты это серьезно? «Если что, нас никто не подслушивает, будь уверен». «Я все сказал Лика. «А теперь будь добра, выметайся». «И без тебя проблем хватает». Артем сделал приглашающий жест в сторону двери и вернулся к изучению документов, давая понять, что разговор окончен. Девушка откинулась назад, в задумчивости потерла подбородок и с досадой произнесла. «Надо было сразу от этого дурацкого ребенка избавиться». «О чём ты?» «Я про ту девку, что припиралась сюда с пузом». «Нужно было сразу её разыскать и следить за ней, сунуть от этой люби побольше денег, чтобы не ерепенилась, и забыть про всё, как про страшный сон». Артём недоверчиво уставился на девушку. «Ты встречала беременную Веронику? Где? Кого? Веронику?» Да я вообще без понятия, как ту девку звали. Приходила сюда. Я Богдана ждала в приёмной. Он с переговоров должен был вернуться. Она за секретаршу меня приняла, представляешь? Меня. Начала плести какую-то ахинею про то, что беременна, что встретилась с банкиром на каком-то банкете, который она обслуживала. И? Дальше что было? Выгнала, конечно. Равнодушно пожала плечами Лика. А Что, мне надо было чаем ее напоить? «Постоять в сторонке и посмотреть, как эта девка моего мужика уводит». «Уводит? Да никто бы не увел у тебя Богдана!» Закипая, прорычал Артем. «Да, как будто я не знаю, как он детей хочет». «Да он убежал бы к ней, только пятки сверкнули». «Откуда тебе вообще знать, что она приходила к Богдану, а не ко мне?» Лика замолчала, словно вспоминала прошедшую встречу, а потом снова пожала плечами. «Ну, может, и к тебе. Я ее не слушала особо». Вызвала охрану и сказала не приближаться вообще к Вербицкому, если проблем с ребенком не хочет. А то ведь оступиться можно случайно. На живот там упасть. Опасно на большом сроке. Ты... У Артема даже голос сел на мгновение. Ты с ума сошла, Лика? Ты что натворила, дура? Кто тебе вообще право такое давал выгонять еще и угрожать ей? Она, возможно, моего ребенка носила. И ты ещё на Нику что-то плохое после такого говоришь. «А ты так уверен в том, что она такая уж невинная вечка? Словно пропустив остальные слова мимо ушей, спросила она. «О чем это ты?» «А ты не думаешь, что она в самом деле обмануть вас решила?» «Только хитрее поступила. Взяла ребенка своей сестры и притащила его к вам». «Своей сестры? Ты в своем уме вообще?» Не выдержав, рубанул кулаком по столу Артём. Вот только на лику это вообще не возымело действия. Она улыбнулась и продолжила. «Да знаешь, мне Люба тут прелюбопытную историю рассказала. О том, что они с той девкой вполне могут быть кровными сестрами. У них абсолютное совпадение и имени, и отчества, и фамилии. Разве тебе странным это не показалось сразу? Что, если она просто воспользовалась этим и решила не просто ребёнка на вас повесить, но и сама хорошо устроиться? Что за бред ты несёшь? Она с самого начала говорила, что не мать этому ребёнку, а просто тёзка той умершей Вероники». «Да. Сказала правду, чтобы скрыть большую ложь. Просто, чтобы глаза отвести. Ведь так тебе кажется, что на самом деле она просто несчастная девушка, на которую ребенок внезапно свалился. И вы с Богданом купились, судя по тому, что на перегонки бежите ее спасать». «Лика, ты хоть самой себя слышишь?» Со стоном закрыл лицо ладонью Вербицкий. «А разве я не права? Ведь ее план сработал». Даже если окажется, что тест ДНК не установит родства, разве Богдану это станет помехой? У нее был выбор из двух братьев, и она выбрала не тебя. Может, потому что ты с самого начала понимал, что она обманывает, и никакой ребенок тебе глаза не закрыл, в отличие от брата. Замолчи. Ты сама по уши в грязи, ещё и Нику вымороть пытаешься, — поморщился Вербицкий. Можешь не верить мне сколько хочешь. Но ведь тест ДНК вроде бы уже должен быть готов, да? «Попомни мои слова, если внезапно окажется, что этот ребенок совсем не чужой ей!» Усмехнулась Лика, поднимаясь с места и вешая сумку на плечо. Артем проводил ее хмурым взглядом и со стоном растёр лицо. «Что если Лика права? Тогда с самого начала все сказанное Никой — ложь!» Его вдруг осенило. Лика говорила о Любе. «Значит, она видела с ней? Нашла ее раньше?» Он резко сорвался с места, бросился к входной двери. И едва успел ее открыть, как натолкнулся на злого, как десять тысяч чертей брата. Богдан вошел в кабинет, остановился напротив брата и сложил руки на груди. Ты с Ликой столкнулся? спросил Артем, словно не заметив сгустившейся темной ауры. Нет. Надо ее догнать срочно. Он шагнул было в сторону двери, но Богдан жестом остановил его. Артем остановился, как вкопанный, и возрился на брата с изумлением. Я звонил тебе сейчас ночью. Едва сдерживаясь, процедил Богдан сквозь зубы. «Очень интересно узнать, почему ты все это время был недоступен». «Да?» Артём выудил телефон из кармана брюк, попытался включить, но смартфон никак не отреагировал. Он продемонстрировал его брату и ответил. «Видимо, села батарея, а я и не заметил». «Села батарея? Вот как?» Вскинул брови старший Вербицкий. «Удобно. А что по поводу того, что и дома я тебя не застал?» «Я был в клубе». Богдан замолчал. Уставился на брата, как на восьмое чудо света. Словно не поверил сказанному, решил, что Артём сейчас рассмеется и скажет, что это шутка. Но он молча пялился на него в ответ, так что эта надежда растаяла, как утренняя дымка. «То есть после того, как на твоих глазах у Ники забрали Ромку, возможно, твоего сына, ты просто развернулся и поехал в клуб?» — вкратчиво поинтересовался Богдан, сузив глаза. «Я ничего не упустил?» Артем развел руками. Что мне было делать? Дима занялся всеми бумажками, так что нам остается только ждать, когда все разрешится, и у Любы отберут ребенка. Так какая разница, где этого ждать, дома или в клубе? Второй раз за утро Богдан решил, что ослышался. Но нет, младший брат, похоже, и правда не видел необходимости оставаться с Никой или ехать куда-то, чтобы поднять нужных людей и решить проблему быстрее. Более того, считал себя полностью правым в ситуации. «Как ты вообще допустил, чтобы ребенка забрали?» – прошепел Богдан. «Это... у меня язык даже не поворачивается ее женщиной назвать. Она подбросила Ромку и все это время о нем вообще не вспоминала. С ним могло все что угодно случиться, если бы Ника его не нашла, а ты позволил этой Любе снова его забрать? Какого чёрта, Артем? «Ты с Димой говорил?» «Какое это имеет значение, говорил или нет?» «Первым делом поехал к нему». Значит, он тебе сказал, что эта баба угрожала рассказать все журналистам, причем собиралась провернуть все так, что Ника ребенку украла, а мы прикрывали ее. Да мы бы по уголовке как пособники пошли. Да и к черту! Это наш ребенок, твой или мой. Я зубами за него глотку рвать готов. А ты нет? Еще не факт, что он к нам имеет какое-либо отношение. Богдан замолчал ненадолго, а после возвел глаза к потолку. Тест ДНК придет через пару дней. тогда и узнаем точно лучше скажи мне почему ты нику оставил одну когда ромку забрали ты ведь видел в каком она состоянии она попросила меня уйти я ушел какая разница о чем она просила снова вспылил старший вербицкий сжимая кулаки у нее только что ребенка забрали она рыдала там на взрыт а ты не мог остаться и успокоить ее не странная ли реакция на чужого ребенка пропустив мимо ушей претензию выпалил артем что скинул бровь Богдан. «К чему ты клонишь? Я говорю о том, что если Ромка ей действительно чужой, и его, правда, подкинули Нике под дверь, то почему она тогда так рыдала? Он ведь чужой, понимаешь? Сколько она с ним пробыла? Неделю? Две?» Богдан с тяжелым вздохом помассировал веки и медленно, словно растолковывая очевидную истину маленькому ребенку ответил. «Она с этим ребенком днями и ночами, Артем. Неудивительно, что Ника к нему привязалась». Вообще-то удивительно. С чего бы вдруг обычной девчонке, молодой, между прочим, бросать всю свою привычную жизнь ради чужого мелкого? Подружки, клубы, тусовки. Ей же восемнадцать вроде, да? Я ни одну девчонку не видел, которая все это променяла бы на сиденье круглые сутки с левым ребенком. Старший Вербицкий хмыкнул совсем уж невесело. Знаешь почему? Потому что у нее голова совсем не тем забита. Не клубами, и подружками. а поиском работы, семьей, Поэтому она ребенка как своего приняла. Его ведь выкинули как ненужного, и поэтому ты ее вряд ли поймешь. У тебя как раз только тусовки и клубы на уме. Следи за языком, — ощетинился Артем, смерив брата недружелюбным взглядом. — Разве я не прав? — усмехнулся Богдан. — Вся твоя жизнь — это череда девок, бухла и дорогих vip клубов Вместо того, чтобы взяться за голову, ты тратишь наследство на друзей идиотов, которые вокруг тебя вертятся только ради этих самых денег. А сейчас еще и Нику грязью облить решил. Только вы знаешь, что я тебе скажу? Можешь говорить все, что угодно. Я решу все проблемы своей женщины. Верну этого ребенка. Если он окажется твоим, будь уверен, ты его воспитывать не будешь». Он развернулся и направился к выходу. После бессонной ночи разговор с братом оказался слишком уж тяжелым. «Если Ромка окажется моим сыном, я заберу его». твердо заявил Артём, не повернувшись. «А со своей женщиной можешь делать, что хочешь. А зачем он тебе, этот ребенок? Насолить мне хочешь? Ты уже показал, как к нему относишься, позволив Любе его забрать. Признайся хотя бы себе, что тебе наплевать на Ромку». Старший Вербицкий повернул ручку двери, но в последнюю секунду обернулся и негромко спросил. "Я никогда не думал, что сказал бы тебе отец? Будь он сейчас жив». Артём стоял к нему спиной, И хотя не ответил, Богдан видел, как он напрягся. Как бы он отреагировал на твои поступки? Слова. Что сказал бы о том, как ты сейчас живешь? В помещении воцарилась тишина, и когда старший Вербицкий решил, что брат не ответит, он все же тихо хмыкнул. Он бы не гордился. «Хоть в чем то ты, наконец-то, прав», — горько улыбнувшись, произнес Богдан, и вышел из кабинета, оставив брата в полном раздрае.